Глава пятнадцатая Малый рынок, конечно, здорово уступал аналогичным столицам, но когда я месяц назад был на одном из последних, то находился в режиме радикальной экономии из-за предстоящей поездки на окраину. Да и не знал тогда еще толком, что мне будет нужно, поэтому просто ходил между прилавками и облизывался. Сейчас мои запросы сформировались более отчетливо, да и денег на это я немного припрятал. «Мне нужно проапгрейдить пип-бой», — рассказывал я спутникам даже не для того, чтобы ввести их в курс дела, а чтобы ничего не забыть. «Нужны детали для ловушек, которые мы видели у Оли и Кристины, но самое главное, нужно собрать один компьютер и принтер для Кати». «Катя и так нормально справляется», — заржал рыбак. Тихо цикнул на бардача староста и вынул из кармана несколько сложенных листков бумаги. «Тут мой список Эдуарда и других ребят. Детали для машин, для оборудования в деревне и так далее. И нужно не забыть заехать к тому человеку от Константина, с кем я вчера разговаривал. Если он подтвердит, что сумеет обеспечить требуемый нам объем и труб для водопровода, то надо бы договор с ним подписать». «Все сделаем», — кивнул я и повернулся к сидящему за рулем гвардейцу. «Дань, езжай очень медленно и притормаживаю каждого прилавка. Слушаюсь, Дмитрий Николаевич». В итоге на этой оказавшейся не такой уж и маленькой части рынка мы провели больше трех часов. И по результату почти под завязку забили грузовик, в котором до этого привезли шкуры. Больше ничего габаритного мы покупать сегодня не планировали, и безопасности ради в сопровождении двух внедорожников я отослал покупки в Савино. Договор об оптовых поставках труб для водопровода и других нужд я тоже подписал, причем по схеме утром товар, вечером деньги. Закончив на Малом Вечевом, мы поехали на расположенный по соседству рынок, где продавали травы, зелья, медикаменты и тому подобное. Тут у меня было две задачи. Закупиться по длинному списку милы, а еще узнать текущие цены и спрогнозировать те, что будут через несколько месяцев. Мне предстояло расставить приоритеты как по выращиванию полезных трав, так и по сбору того, что само вырастет в лесу, и, разумеется, по производству. Пока мы могли использовать оборудование захваченной передвижной лаборатории, но чтобы нарастить объемы требовались совсем другие мощности». Как и на прошлом рынке, мы медленно ехали вдоль прилавков. Даже еще медленнее, так как я хотел поговорить с как можно большим количеством людей. «Это же Анна Павловна!» — вдруг удивленно ткнул пальцем в лобовое стекло Даня. Лосью уточнил я, так как ни разу до этого вдову не видел. «Да, она!» — гвардеец повернулся ко мне. «Я ее хорошо запомнил, когда мы со Святославом в Дубровку ездили». «Остановись, пока она гербы не увидела». — И чуть назад сдай. — Что-то случилось, — посмотрел на меня староста. — Да хрен знает, — пробормотал я, оглядывая торговые ряды и снующих туда-сюда людей. Не нравится мне что-то. Баронессе черноволосой стройной женщине я бы дал лет тридцать семь. Она стояла у небольшого стенда с образцами товара и о чем-то ожесточенно спорила с прилично одетым мужчиной. Четверо ее гвардейцев расположились позади хозяйки — и в полемике участия не принимали. «Сидите здесь пока», — приказал я, когда Даня остановился, после чего вылез из машины. В принципе, я мог просто подойти, но интуиция и странная аура вокруг посетителя заставляли меня не торопиться, поэтому я направился к соседнему от вдовы павильону и стал с интересом рассматривать прилагаемые товары. По счастью, продавец здесь оказался неназойливым, Он спокойно читал книжку и мне не мешал. «Да дороговато же, Анна Павловна!» — донесся до меня лениво-усталый голос мужчины. «Тем более я оптом хочу взять. Вот это, вот это и вот это!» «Только все сразу и только за ту цену, что я сказала!» — недовольно отрезала баронесса, явно рассерженная ходом беседы. «Ну, как знаете, больше все равно никто не предложит!» — мужчина махнул рукой и отошел. Я повернулся и сделал шаг в сторону Лосевой, но меня весьма невежливо толкнул плечом и обогнал еще один богато одетый мужчина. «Какого?» — начал было я, — но тут передо мной выросли два короткостриженных брата-близнеца Мордоворота. «Не суетись, братюнь», — тихо произнес один из них. «Наш барин давно в очереди стоял». «Братюнь?» В первую секунду я потерял дар речи, а потом понял, что как всегда одет так, будто собрался на разборку или на охоту за монстрами. Вернее, сейчас даже еще хуже. Вся моя приличная верхняя одежда была в той прачечной, что вчера размолотили монстры. И в этот раз поверх эффектного крокодилового костюма я напялил первую попавшуюся коженку, которую давно стоило постирать. То есть ребята баронного мнения познали. Ну что ж, пожалуй, это и к лучшему» ведь, судя по всему, тут происходило что-то интересное. Я сунул руку с перстнем в карман и сделал вид, что меня еще что-то заинтересовало у рядом стоящего прилавка. — Вы еще не передумали, Анна Павловна? — заговорил вновь пришедший к баронессе посетитель. — Так и быть, в память о вашем покойном муже готов еще и вот эту травку взять по пятьсот рублей за мешочек. 500 рублей — Пятьсот рублей? — воскликнула женщина. — Это же буревестник. Он не меньше двух тысяч стоит. Да и остальное тоже намного дороже. — Так кто в розницу. А я оптом беру. — Нет, — я сказала. — Ну, как знаете. И этот посетитель ушел. Впрочем, недалеко. Жучок, которого я послал следом за предыдущим покупателем, показал, что ребята обрабатывают вдову сообща. И сейчас они встретились в одном из расположенных неподалеку гаражей. Я повернул голову. Два близнеца продолжали стоять, где стояли, и за своим барином не тронулись. И очень быстро стало понятно, почему. «Здравствуйте!» — к баронессе подошел третий перекупщик. «Это у вас, случайно, не волчья настойка?» «Да», — она ответила хозяйка. «Но я в розницу не продаю. Все оптом за сто семьдесят тысяч. Вот список того, что есть». «О, -о, -о давайте, очень интересно». Покупатель взял у женщины листочек и погрузился в чтение. Ага, и подорожника мешок. Очень хорошо. Она почти готова, донес до меня обрывок разговора двух других махинаторов жучок. Да, думаю, Вадим Сергеевич, вам снова пора подходить. Легко. Стоящий тут же третий хлыщ поправил дорогой серый костюм и осторожно выглянул, проверяя, как идут дела у сообщника. А тому явно нравилась его роль, и по нему плакали театральные подмостки. Он внимательно читал переданный баронессе список и вовсю хвалил товар. И, дойдя до конца, перевернул листок и, ничего там не обнаружив, удивленно вскинул брови. «И это все?» — ахнул он. «Да», — подавленно произнесла бедная женщина. «Ну, нет, ну, сто семьдесят тысяч за это очень-очень дорого». Он посмотрел на собеседницу так, будто та вышла голой на улицу. «За сорок бы взял, и то только если бы вы потом согласились оттужинать со мной». «За сколько?» — чуть не подпрыгнула Анна Павловна. «Да мне только что шестьдесят предлагали». «Ну, это явно кто-то глупый был», — скривился мужчина. «Я в отличие от него умею считать, извините». И обиженный в лучших чувствах покупатель зашагал дальше. На баронесу уже было больно смотреть, и я решил прекратить этот цирк, тем более, что все стало кристально ясно. Разумеется, мое вмешательство с большей долей вероятности перевело бы веселье в плоскость физического насилия, поэтому, следя за происходящим, я, использовав энергию жемчужин, немного усилил тело. Но мне и не с монстром класса А предстояло драться. К слову, болевые ощущения были вполне терпимые и уже почти прошли. — Позвольте. Я снова повернулся к братьям-близнецам в коричневых куртках. Краем глаза замечаю, что в пределах видимости стоят еще не меньше четырех очень подозрительных ребят. — Братюнь, я же сказал, тут очередь. Снова тихо, чтобы не услышала баронесса, произнес один из них. — Давай мы тебя запишем, и ты завтра приходи. — Анна Павловна, — крикнул я, высовывая голову и загромила. — Я Дмитрия Николаевича Акулова. «О!» — расцвела женщина. «Добро пожаловать, молодой человек!» Ребятки растерялись. Я сумел протиснуться мимо них и подойти к прилавку баронессы. «Ой, как вы меня узнали!» — заволновалась она, оглядывая меня с головы до ног. «Или барон вам номер места сказал?» «Ой, ей! Он, наверное, злится на меня. Но я никак не могла заехать раньше и собиралась завтра. Вот как раз продаю кое-что, чтобы ему подарок сделать. А как вас зовут, юноша?» Женщина лепетала, а я подключил и магию, и знания и закатил, и не мог найти лжи в ее словах. Она, похоже, реально искала деньги на благодарственный подарок мне. Какая глупость, но приятная. Меня Дима зовут, улыбнулся я. Ворон за покупками послал и попросил заодно зайти спросить, как у вас дела? Сложности с реализацией? Ой, не спрашивайте, вдова в сердцах махнул рукой. Похоже, не вовремя я все это затеял. — Цены так сильно упали с того момента, как я последний раз была здесь. Или совсем мало дают, или хотят по одной-две позиции взять, а я собиралась все сразу продать. Ясно кивнул я, краем глаза видя приближение еще одного покупателя, того самого хлыща, финального босса, Вадима Сергеевича. — Снова здравствуйте, Анна Павловна, — заговорил он, становясь рядом со мной и немного оттесняя плечом, вернее, пытаясь оттеснить. Сереных сдвинуть меня ему не хватило. «Я сейчас связался со своим отцом. У них там падеж скота, и прям очень-очень нужны кое-какие из ваших трав. Может, все-таки продадите по частям?» «Не могу», — пожала плечами снова погрустневшая женщина. «Вы хотите самые ходовые из моих товаров, остальные я долго буду продавать». «Что же делать?» — расстроенный аферист поздучал пальцами по прилавку. «Прям беда у нас, эх. Я могу, конечно, все взять, но только за восемьдесят тысяч». — Вы извините, но это только из-за этих трав. Я потом лишнее, хорошо, если не сильно потеряв, продам. Цены сейчас совсем низкие, у кого хотите, спросите. — Да нормальные цены, — встрял я. Только что по трем рядам проехал. Все как один говорят, что на двадцать процентов после Нового года уже поднялись. — А вы кто, молодой человек? — скинув бровь, окинул меня презрительным взглядом делец. — А я тот, кто не любит, когда на бедных вдовах наживаются, — с улыбкой ответил я. — Тут товара по самым скромным ценам на двести пятьдесят тысяч, и вы это прекрасно знаете». «То есть вы утверждаете, что я вру?» — взвизгнул хлыщ. «Именно. А это, кстати...» — я повернулся к Анне Павловне и показал ей на приближающихся к нам мордворотов их помощники, которые не пускали к вам нормальных покупателей. «Дима, зачем вы...» — испуганно всплеснул руками вдова, но тут же собралась и кивнула своим гвардейцам. «Просим отойти от лавки!» Тут же вперед вышел один из них. «Да мы отойдем, отойдем!» — Лысь сделал шаг ко мне и, схватив под руку, потянул в сторону. «Оставьте Диму!» — крикнула баронесса. «Это ж Анна Павловна!» — оскалился мой похититель. «Этот юнец оскорбил меня, и он может смыть свое оскорбление только кровью!» «Кишка тонка мудила!» — вырывая руку, шепнул я, направляя звук так, чтобы слышал только он. «Как ты меня назвал, щенок?» — заверещал хлыщ. «Научите, грубияна, как общаться с аристократом!» Бойцы были обучены хорошо, и мне в лицо тут же полетел кулак. Ну, а я просто пригнулся и ударил одновременно ближайшего рукой в живот, а второго ногой чуть ниже. «Бей его!» — снова завизжал Вадимка Сергеевич. Чем взбесил меня настолько, что я просто уклонился от бегущих ко мне двух его помощников и сначала сунул кулаком ему в зубы. Потом, разумеется, развернулся и зарядил подошвы ближайшему гробиле в грудь. Он рухнул, но, к сожалению, больше противников мне не досталось. На остальных сзади налетели мои. Рыбак успел вырубить одного, Даня, двоих, и, как ни странно, последнего достал староста. Он сначала ловко принял крупного парня на колено, а потом добавил ребром ладони по шее. А нет, последнего скрутили решившие примазаться к победе гвардейцы Лосевой. «Дима, не надо!» — запоздало воскликнула вдова. «Это барон Звягинцев!» «Я тебя засужу, щенок!» — услышав свой титул, и при этом, не поднимая земли, крикнул пострадавший. «За нападение на аристократа ты поедешь лес валить!» «Не поеду!» — усмехнулся и показал ему кольцо. «А вот ты за приказ о нападении на аристократа хорошенько мне заплатишь. И да, не успел представиться барон Дмитрий Николаевич Акулов». Окровавленное лицо Звягинцева побледнело, а бегущие к нам его сторонники резко затормозили. «Это же тот самый, что убил Пантелеева!» — донес до меня жучок чей-то шепот, и, надо заметить, он был не один. «Приятно, когда тебя узнают». «Я не знал», — тут же дал заднюю поверженный противник. «Вставай и пиши прямо сейчас мне извинения за нападение. Я не нападал. Или ты пишешь, или мы прямо сейчас идем в полицию». На самом деле, не будь у меня столько планов на ближайшие дни, я бы, конечно, вытряс из этого хмыря солидную денежную компенсацию, но, к сожалению, на это не имелось времени, поэтому пришлось довольствоваться малым, обезопасить себя от того, что он подкупит свидетелей и сам первый пойдет и подаст на меня жалобу. Ну и, конечно, я его запомнил и записал во внутренний список дел необходимость раскрутить эту цепочку предпринимателей, когда до них дойдут руки». Именно поэтому сейчас светить то, что знаю про других, я не стал. Впрочем, с учетом того, что я задумал ночью и утром, может так получиться, что я на них снова выйду уже завтра. Правда, на этот раз с другой стороны. Хмареныш ломался, ныл и оправдывался незнанием, но когда несколько свидетелей, включая Анну Павловну, подтвердили, что слышали его команду напасть на меня, бумагу все-таки написал. — Чтобы я тебя не видел больше, — шепнул я ему, и легонько подтолкнув кулаком под ребра, повернулся к Баранасе. — Итак, Анна Павловна, давайте знакомиться еще раз. В итоге со вдовой мы все решили полюбовно. В качестве подарка она мне дает пользоваться ее точкой на рынке, ну, а ее товар я частично купил сам, а частично взял на реализацию. Как оказалось, визиты на рынок для нужд деревни, в отличие от покупок костюмов, могут даже приносить радость. Вот только времени занимает, ну, очень много. Когда мы закончили, уже начало темнеть. — Ваше благородие, игры в казино — не самый лучший способ пополнить бюджет, — напомнил Васильевич. К тому же вы можете опоздать к основному мероприятию. — Не волнуйся, не опоздаю. Я подбадривающе хлопнул старосту по плечу. — Нельзя исключать, что эти пироманты-любители следят за мной, и надо показать, что я просто столичный прожигатель жизни. Не просто же так мы всем подряд сегодня рассказывали, что я пойду отмечать победу над коротышкой сюда. — Я надеюсь, вы знаете, что делаете. — Знаю. Вы пока там с Фениксом подготовьте мне рабочую зону, и пусть Паша ждет в условленном месте. Будет сделано ваше благородие. Вот и отлично. — Я улыбнулся и вылез из внедорожника. Казино с оригинальным, но неполным названием «Фортуна» — не хватало слов «вам не поможет» — встретило нас несколькими большими залами, богатством интерьера, запахом дорогого табака, звоном бокалов и, конечно, ногам. Они плохо разглядывая ряды с рулетками, произнес я. «А в покер где играют?» «Во что?» — уточнил рыбак, единственный, кто набрался смелости — и согласился пойти со мной. «Черт, миры настолько похожи, что все время забываю, что некоторые вещи все-таки носят другие названия. В карты, говорю, где играют? Ну, вон же в углу, в двадцать одно. А еще во что-нибудь играют? Ну, в преферанс еще, пожал плечами бородач. Вон в следующем зале столы и в дурака, говорили вроде тоже. В дурака? «Шампанское, господа». Рядом с нами возникла, одетая только в черные стринги, лифчика, чулки и стройная брюнаетка с подносом в руках. Включено в стоимость стартового набора фишек. Последняя она уточнила, видимо, тоже, не вдохновленное нашим внешним видом. — А пива нет? — спросил я, еще больше падая в глазах юной красотки. — Пиво в баре, в губки, — ответила она и упорхнула. «Пойдем к бару». Я махнул рукой, обходя многочисленных посетителей, двинул к стойке. Стартовый набор фишек стоил аж тысячу рублей, и мы, как купившие его, имели полный безлимит на напитки. На пиво, по счастью, тоже. «Твоё лучше», — констатировал я, когда бармен подал нам две кружки, и мы сходу ополовинили их. «А то ж», — расцвел рыбак. Я там прикупил кое-какие детали, думаю, смогу увеличить производство. Ага, его детали заняли немалую часть кузова грузовика, и, думаю, речь шла об увеличении минимум раз в десять. «Так что насчет других карточных игр?» — закинув в рот лесной орех, спросил я. «Я рулетку не люблю, она от умения не зависит». А дурак что ли, зависит?» — удивился рыбак. — А что, кроме двадцати одного дурака и преферанса других игр нет? — засмеялся я. — Но пьяница еще есть, — задумчиво запустив пятерню в бороду, — ответил спутник. — И еще что-то, но я не особо знаток, да и не был никогда в казино. Так протянул я, пораженный внезапной догадкой, — посиди-ка тут. Первым делом я заглянул в зал, где играли в карты, и убедился, что за четырьмя столами... Богато одетый Аристу играет в преферанс, а еще за несколькими в дурака, и еще во что-то очень примитивное, явно не в покер. Очень интересно. Я быстро добежал до туалета, где было не так шумно, и, достав рацию, вызвал Феникса. — На связи, ваше благородие, все по плану? — почти сразу отозвался торговец. — Нашли отличное место, и до наших точек на рынке, и до жилья потенциального хозяина не больше километра. — Ждем вас. — Отлично, слушай. Вопрос немного не в тему. — А какие ты карточные игры знаешь? — Это пароль какой-то? У вас что-то случилось? — Нет, просто ответь на вопрос, остальное потом. — Ну, преферанс знаю, двадцать одно, дурак, сека, тысяча. Он перечислил десяток игр, обо всех я слышал в своем мире. — Да неужели? — А ты не знаешь игру, где карты по одной открываются, — и на каждом открытии игроки деньги ставят. Тихо и прикрыв рацию, рукой спросил я. «Нет», — после паузы удивленно ответил Феникс. «Но в любом случае я не советую вам в такую играть. Наверняка это мошенники опять что-то придумали. Ты прав. Ждите, скоро будем». Я отрубил рацию, вышел из туалета и направился к ждущему меня рыбаку. «Вот дела». Российская империя есть, то есть была, кристаллы есть, картошка есть, даже имя изобретателя автомата Калашникова совпадает, а покера нет. Итак, до предполагаемого визита поджигателей на наши склады у нас есть три часа. А следующей ночью у нас с Фениксом охота на его дружка, медведя. Кроме этого, у нас не закончились торговые дела. А еще нужно встретить Влада, сестренку и едущую с ними из нижнего первую партию элитных переселенцев. Сколько дел, сколько дел, но покер — это не только способ заработать деньги, что будет несложно при условии, что я знаю про него гораздо больше. Самое главное — это возможность наладить связи, что в нашей ситуации еще важнее. Нет, три часа у меня есть, и упустить такую возможность я не могу. Если что, мой жучок следит за рынком, Я смогу оперативно прервать развлечения и даже отсюда заняться поджигателями. Может, сыграем во что-нибудь, ваше благородие? спросил меня рыбак, когда я вернулся к барной стойке. Обязательно сыграем, кивнул я, и скептически осмотрел свой любимый крокодиловый наряд. Напомни, почему я свой хороший костюм не взял? Вы сказали, и дано ну его в жопу, зачем он мне там нужен. В следующий раз пусть положат в багажник на всякий случай. Хорошо, ваше благородие. Я расправил плечи, придал лицу максимально соответствующее богатому аристократу выражение и направился к карточным столам. Бывшее поместье графа Пантелеева. Евгений Михайлович Воронцов бахнул рукой и, убедившись, что подданные покинули комнату, расположился в удобном кресле и взял микрофон радиостанции. — У аппарата. — Евгений Михайлович, Здравствуйте. — Это Антон Семенович Пантелеев вас беспокоит. — А то я не догадался, зануда, — принеслось в голове у графа, но вслух он сказал другое. — Здравствуйте, здравствуйте, Антон Семенович. Рад слышать вас снова. Вы извините, у меня очень много дел, так что, если не возражаете, давайте сразу по существу. — Конечно, конечно, Евгений Михайлович, — раздался взволнованный голос из рации. Я просто хотел уточнить, начали ли вы ваш проект, и удалось ли поговорить с Борисом Евгеньевичем Синицыным? И еще раз извините за примату, Антон Семенович, но вы теперь каждый день будете звонить и одно и то же спрашивать. Но собеседник растерялся, и секунд десять рация просто мычала и щелкала. Мы же договорились, вы обещали, что я помню и наши договоренности, и свои обещания и в самое ближайшее время приступлю к их реализации». Граф Фаренцов отпил красного вида из принесенного с собой бокала. «Но вы, право, странно себя ведете. Вы что, думали, что я, не заезжая в усадьбу, должен отправить войска по прямой в Савино? Нет, но вот я думаю, что это было бы, мягко говоря, глупо», — перебил граф и продолжил, медленно проговаривая каждое слово. «Я не хочу совершать поспешных глупостей» как это сделал ваш отец. Я сначала все разузнаю, затем подготовлюсь и только потом начну действовать. И давайте сделаем так, чтобы я этого вам больше не объяснял. Постоянно отвлекая меня, вы сами тормозите процесс. Да я же ненадолго. Вот на это ненадолго вы и отложили свою месть Акулову. Рация замолчала почти на минуту, и граф Воронцов было подумал, что собеседник уже отключился, но нет. «Вы правы, Евгений Михайлович», — безуспешно скрывая злобу, проговорил сын графа Пантелеева. «Но я прошу вас хотя бы известить меня о результатах переговоров с Борисом Евгеньевичем Синицыным. Все непременно, мой юный друг, все непременно. Конец связи. А? Да, конец связи». Раздался грохот, будто на той стороне что-то расколошматили, а потом радиостанция отключилась. — Зануда, так еще и псих! — покачал головой граф Воронцов и снова глотнул вина. — Но он, пожалуй, прав. Пора начинать действовать. Для начала съездить к местному затворнику, графу Синицыну, а потом понемногу начинать зажимать Савина в клещи. Раз так удачно получилось завладеть в этом регионе огненным кристаллом, то и воздушный неподалеку не помешает. Граф Воронцов улыбнулся и допил вино. Что-что, а он умел действовать умно, осторожно, и самое главное, он всегда получал то, что хотел».